когда напали на Вики у разрушенной церкви, а также в тот вечер, когда в школе был убит мистер т а н е р У полиции нет против него никаких улик. Что из того, что преступления начались сразу же после того, как Стефан прибыл в Фелсчерч? Это ровным счетом ничего не доказывает. Да, он поспорил тем вечером с мистером т а н е р о м Ну и что? Все спорили с мистером т а н е р о м Да, Стефан е щ ч е сразу же после того, как было обнаружено тело мистера т а н е р а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 «Интересно, кто станет нашим новым учителем европейской истории?» Сунув дневник под матрас, она выключила свет. Елена шла по школьному коридору, окруженная вакуумом осторожного любопытства. Обычно ее донимали приветствиями со всех сторон. Где бы она ни появилась, везде слышалось «Привет, Елена!» Однако сегодня при ее приближении все уклончиво отводили глаза в сторону или вообще поворачивались спиной, и это происходило в течение всего дня.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 Бекки и Шейла пробормотали приветствие и, извинившись, поспешили ретироваться. Елена даже не повернула головы и не видела, как они удаляются. Она продолжала смотреть прямо в глаза к э р л а й н «Что происходит?» – поинтересовалась Елена у бывшей подруги. «В каком смысле?» к э р л а й н явно наслаждалась ситуацией и старалась как можно дольше ее растянуть. «С кем?» «С тобой, к э р л а й н Со всеми. Не притворяйся, что ты тут ни при чем».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 но Елена, сжав зубы, выдавила. «Это неправда. Стефан ничего такого не делал. Полиция допросила его, и подозрение с него снято». Каролайн пожала плечами, улыбка ее стала снисходительной. «Елена, я же тебя еще с детского сада знаю. А потому во имя прежней дружбы дам тебе небольшой совет. Брось Стефана. Если ты сделаешь это сейчас, т ы еще сумеешь избежать участи прокаженной».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 к э р л а й н пребывала в своем обычном сволочном настроении и болтала всякие гадости про убийство. «Ну и что? Тебе есть до этого дела?» «Есть», – жестокой простотой признался Стефан. «Потому что она может быть права. Не насчет убийства, а насчет тебя, насчет нас. Мне следовало догадаться, что это случится. Дело ведь не только в к э р л а й н разве не так? Я весь день о щ у щ а л направленные на меня волны враждебности и страха, но ч у в с т в о в а л слишком сильную усталость, чтобы сразу это проанализировать».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 «Может, нам лучше...» Стефан перевел дух и осторожно продолжил. «Может, нам лучше какое-то время не видеться? Если все подумают, что мы расстались, возможно, они оставят тебя в покое. Елена н е д о в е р ч и в о на него, уставилась. И ты бы смог на это пойти? Смог бы неизвестно, сколько не видеться со мной и не разговаривать? Если это необходимо, то да. м ы смогли бы притворяться, будто между нами все кончено». Стефан упрямо ж а л г у б ы